Глава двадцать вторая. Утром, когда я только открыла глаза, увидела жуткую картину. Я лежала в кровати Виталия, и мало того, что лежала, моя голова мирно пристроилась на его плече, а руки обнимали его крепкое тело. Нога бесстыдным образом была закинута на хозяина дома, будто помечая таким образом завоёванную во сне территорию. В ужасе я взглянула на себя, анализируя ситуацию. «Так, я в одежде, он тоже. Это радует. Значит, между нами ничего не было. Надо как-то незаметно выбраться из стальных объятий Виталия, пока он не проснулся. Стоило мне пошевелиться, как ресницы спящего Виталия дрогнули. Он раскрыл глаза и удивлённо уставился на то положение, в котором мы оказались». «Доброе утро, Ева», — сказал он, едва заметно улыбаясь, одними уголками губ. «А я думаю, почему так сладко спалось?» «Ничего же не было», — будто пытаясь оправдаться, сказала я. «Не было, не было, не переживай, я бы запомнил», — весело сказал он и подмигнул. «Я выбралась из кровати и скрылась в небольшой ванной комнате». «Ну, Ева...» — докатилась. Сама запрыгнула в кровать к мужику и рада стараться. Хорошо, хоть он сдержал своё слово и сейчас не приходится краснеть. Отчитывала я саму себя. Смотреть в глаза хозяину дома было неловко. Что он обо мне подумает? В то же время я не могла отрицать, что находиться в его объятиях мне было приятно. И вообще при ближайшем рассмотрении нужно признать, Виталий был чертовски сексуальным. Он не клеился ко мне, не вел себя как петух, наоборот, держался достаточно сдержанно, но было в нем что-то такое мужское и притягательное, полное чувство собственного достоинства. Странно, что я этого не замечала раньше. Когда я вышла из ванной, на столе уже стоял завтрак. Хозяина нигде не было видно, но до меня донеслись приглушенные звуки шагов. Хлопнула дверь, и зашумела вода. Похоже, он решил проявить чувство такта и не стал смущать меня ещё больше. Представив, как он стоит под душем, я невольно покраснела. Я присела за стол и принялась за еду, стараясь отвлечься от волнующих мыслей. Завтрак оказался необычайно вкусным. Допивая кофе, я размышляла о том, как поступить дальше. «Ева». «Ветер начнет стихать только к вечеру, но в темноте, думаю, не стоит спускаться», — сказал Виталий, когда вернулся из ванной. Я похлопала глазами, не зная, что на это ответить. Непосредственная близость Виталия действовала на меня каким-то странным образом. «Еще одна ночь в закрытом пространстве? Что будет дальше, если после первой я проснулась на его плече?» «Вернемся в отель утром. Не против?» — спросил он. «Ты когда уезжаешь?» «Через три дня», — хмуро ответила я. В целом, даже несмотря на странные обстоятельства и капризы погоды, которые вынудили нас сблизиться, мы неплохо провели время. Чтобы занять себя чем-то, мы решили пересмотреть какие-нибудь фильмы. Выяснилось, что во многом наши вкусы совпадают. Мы оба в восторге от Леонардо Ди Каприо, поэтому одним из первых включили «Волкс Уолл-стрит» правда, на парочке моментов мне приходилось проваливаться сквозь землю, было ощущение, будто смотришь кино с родителями, и вдруг на экране появляется постельная сцена. Но в целом с Виталием было весело и легко. Мы много говорили, обсуждали ценности, отношения, психологию, искусство, всё, что приходило в голову. Было очень интересно узнать мнение собеседника на волнующие меня темы и поделиться своим. Поскольку нас двоих ничего не связывало, разговор получился очень откровенным и честным. Мы не пытались друг другу понравиться и показаться лучше, чем есть на самом деле, а просто делились своими взглядами на жизнь. Для разнообразия даже сыграли в «я никогда не» и узнали разные забавные факты друг о друге. Вопросы 18+, для игры затрагивать не стали, хотя мне было бы интересно узнать что-то пикантное о Виталии но он, как настоящий мужчина, держал свое слово. В его поведении не читалось ни капельки поползновений в мою сторону. В какой-то момент это даже стало немного задевать мое самолюбие. Симпатичный сексуальный мужик заперт со мной в одном домике и не проявляет ко мне ни капельки интереса. Даже комплиментов не делает. Хотя я тоже весьма не дурна собой и всегда купалась в повышенном внимании от противоположного пола. Что с ним не так? Или, наоборот, всё так, просто он благородный рыцарь? В эту ночь я уже не стала прыгать к нему в кровать от страха и пугающих звуков ветра и удалилась в отведённую для меня комнату. Довольно долго не получалось уснуть. Я лежала, думала о своей жизни и гадала, что приготовила мне судьба и как будут развиваться события после окончания этого странного отпуска. Несколько раз я слышала, как Виталий вставал и шёл на кухню. Видимо, ему тоже не спалось. Его шаги гулко раздавались в ночной тишине, когда он проходил мимо моей двери. Каждый раз, когда он приближался, сердцебиение усиливалось. Я невольно напряглась, ожидая, что вот-вот дверь откроется, но ко мне он не заглядывал. Собственно, как и обещал. Он же не пугливая девчонка, в отличие от меня. Утром мы вместе позавтракали и приготовились спускаться. «Ну вот, немного разнообразил тебе отдых перед отъездом», сказал Виталий перед выходом из домика. Почему-то в его голосе мне послышалась лёгкая грусть. Или мне показалось. «Спасибо тебе. Не знаю, что бы я делала, если бы ты не появился тогда на смотровой». Поблагодарила я хозяина домика. «Рад помочь». «А тебе спасибо за приятную компанию», — улыбнулся Виталий. «А ещё знаешь, о чём не могу перестать думать?» — задумчиво спросила я, возвращаясь к своим размышлениям. Меня не было двое суток, а Юлька даже не позвонила. Вначале мне показалось, что дело в мобильной связи, но, несмотря на высоту, она абсолютно точно ловила. К тому же у меня был Wi-Fi. Затем я испугалась, вдруг подруга попала в беду. Вчера перед сном я полезла в её профиль и увидела, что она жива и здорова. За время моего отсутствия у неё вышло сразу три новых поста с фотографиями. Пока я листала её профиль, дошла до наших совместных карточек и немного взгрустнула. В конце концов, нашей дружбе много лет. Пролистала до фотографий с моего дня рождения и в карусели из десятки снимков заметила один — от которого моё сердце гулко упало вниз. В руке Юлька держала розовый тюбик с помадой. Приблизив, я прочитала название, которое подруга дала своему творению. «Клеопатра Спойзон». Ого, вот так сюрприз. Получается, тот тюбик в машине Артура принадлежал далеко не Алле, но как помада подруги оказалась в его авто? в том что это юлькина вещь сейчас я была уверена на все сто необычный цвет название с ошибкой о чем же спросил виталий возвращая меня на землю две ночи я не появлялась в номере на улице апокалипсис, а меня даже никто не искал как будто никто не заметил моего отсутствия поделилась я не особо ожидая ответа Ни подруга с которой мы вместе поднимались сюда. «Не бывший парень?» «А ты с кем из них двоих делишь номер?» «Как рассталась с парнем, переехала к подруге». «Но ведь я оказалась одна в горах, потому что мы с ней поссорились, поэтому не уверена, что она будет рада моему возвращению». «Понятно», — кратко ответил он. «Что-нибудь придумаем». Виталий показал лёгкий спуск вниз, и под непринуждённые разговоры мы за пару-тройку часов спустились к отелю. Всю дорогу он помогал мне идти, подавая руку, если это требовалось. Мне было приятно такое внимание с его стороны. Хоть в нём читалась исключительно джентльменская вежливость, но всё же. Когда мы вернулись в отель, Виталий удалился к администратору на ресепшн. Вернулся он немного озадаченным. «Ева, администратор говорит, что всё занято. Несколько номеров должно освободиться, но только через два дня. У меня есть один вариант, но не уверен, что тебе он понравится». «Какой?» — осторожно спросила я. «Если ты не против потерпеть мою компанию, могу предложить свои апартаменты. Там много места, и мы точно не помешаем друг другу», — сказал он, обеспокоенно вглядываясь мне в лицо. «Разве это удобно?» — усомнилась я. «Я могу попробовать забронировать номер в другом отеле». «Почему нет? Зачем тебе переезжать, если у меня есть свободные комнаты? Идём за твоими вещами». Мы с Виталием зашли в номер, который я последнее время делила с Юлькой, чтобы забрать мой чемодан. Подруги на месте не оказалось, видимо, снова порхает по своим делам. Когда вещи были собраны, я начала проверять, ничего ли не забыла. Всё, что я брала с собой в отпуск, лежало в чемодане, а вот паспорта нигде не было. Я начала судорожно перерывать все свои сумки и чемодан, пытаясь восстановить в памяти, где могла оставить документы. И вдруг меня осенило. Я же в самом начале отпуска оставила загранпаспорт в сейфе в нашем номере с Артуром. Но в тот злополучный вечер я была настолько в расстроенных чувствах, что просто хватало всё, что лежало на видном месте, и ушла напрочь, забыв про сейф. Я застонала от досады. Как я могла забыть о самом важном? Теперь придётся возвращаться и молить Бога, чтобы Артура не оказалась в номере. Виталий сразу заметил неладное и спросил, в чём дело. Я забыла свой паспорт в сейфе в номере парня. Сама мысль о том, чтобы вернуться туда, вызывала у меня нервную дрожь, но выбора не было. Виталий, должно быть, уловил лёгкую панику в моём голосе, потому что тут же ласково взял меня за руку. «Не волнуйся, я схожу с тобой. Всё будет хорошо. Пойдём, заберём твои документы». Когда я вошла к тебе в номер, увидела то, чего никому не пожелаю. Моя дорогая подружка снова увлечённо беседовала с Артуром. В кровати, голышом. Что ж, вот и ответ. Теперь понятно, почему никому даже в голову не пришло меня искать, несмотря на моё отсутствие почти вдвое суток. «О, Ева, это не то, что ты подумала!» Первой опомнилась Юлька. «Не бери в голову, он твой». Махнула я рукой на бывшего и полезла в сейф, чтобы забрать свои документы. Слава богу, пароль устанавливала я, и сложностей с этим не возникло. Когда паспорт снова оказался в моих руках, я не удержалась и добавила. «Да уж, ребята, вы оба друг друга стоите. Счастливо оставаться». Закипая, как чайник, я пулей вылетела из номера. Мне вслед кинулась подружка, закутанная в одну простыню. «Прошу, Ева, не уходи! Я всё объясню!» — кричала она. Виталий изумлённо уставился на эту картину. Но надо признать, его реакция была незамедлительной. Он молча подхватил мой чемодан и сказал «Идём». Я поспешила за ним, стараясь не отставать. Куда подальше, лишь бы не слышать вопли этих предателей. По щекам текли слёзы обиды и разочарования в людях, «Ладно, Артур, к нему у меня и так было много вопросов. Но Юлька? Как? Мы столько лет считали друг друга лучшими подругами, делились самыми сокровенными секретами, смеялись и плакали вместе. Я доверяла ей как самой себе. А она так легко променяла нашу дружбу. Этого я понять не могла. И в какой момент это у них началось?» Если она забыла помаду в его машине, значит, они встречались за моей спиной еще до отпуска. Почему я ничего не замечала и была так слепа? По дороге я чуть успокоилась и пришла в себя. В голове стали появляться более трезвые мысли. Возможно, наши пути просто должны были разойтись. Конечно, можно всю жизнь подстраиваться под других, ломая себя, закрывать глаза на происходящее, глотая обиды. Жить в розовых очках. Но зачем? Я так не хочу. Получается, есть только один вариант. С гордо поднятой головой принять всё, что произошло, пожелать им счастья и идти своей дорогой. Когда мы вошли в апартаменты Виталия, я не сумела скрыть удивление. Ого! А всем работникам этого отеля полагаются такие апартаменты. Отель был пятизвёздочным, да и номер, в котором мы жили с Артуром, далеко не самый простой стандарт. Но тут размах ничуть не уступал президентскому люксу. Не удивлюсь, если это был он. «Только тем, кто дольше всех здесь работает», — усмехнулся Виталий. «Виталик, кто ты, чёрт возьми?» — не выдержала я. «Предприниматель. И что ты предпринимаешь? Разные меры», — продолжал он глумиться. «А, теперь прояснилось», — с преувеличенным энтузиазмом ответила я, добавляя чуточку иронии в свой голос. «В основном все они направлены на то, чтобы обеспечить людям комфортный отдых». Я закатила глаза, не желая поддерживать эту игру в угадайку. «Ладно, не буду тебя томить», — сдался он. «Это мой отель». «Да?» Все равно удивилась я, хотя ответ вроде бы напрашивался сам собой. «Ого! А как?» Так вышло. Пожал он плечами. Когда-то в порыве отшельничества улетел отдыхать на острова. Мне тут понравилось. Долго сидеть без дела не смог, стало скучно. Купил землю. Решил построить отель развивать туризм. На удивление обернулось все довольно неплохо. Регион привлекательный. «Отель полюбили отдыхающие, а для местных это рабочие места с конкурентной оплатой. Все довольны». «А что за порыв отшельничества?» С осторожным интересом спросила я. С женой развёлся. Кратко ответил он. «Несмотря на то, что мне было любопытно, расспрашивать подробности я тактично не стала. Если захочет поделиться, то расскажет сам». Виталий тоже перевёл тему и начал показывать свои апартаменты. «Можешь разместиться тут». Виталий жестом пригласил меня пройти в комнату, которая на первый взгляд совмещала в себе функции кинозала и уютной гостиной. Это было просторное помещение с высокими потолками и большими окнами в пол, из которых лился мягкий дневной свет. Центральное место занимало огромный диван с множеством подушек. На нём могла с комфортом разместиться целая компания. Рядом располагался журнальный столик из тёмного дерева, на котором стояла изящная керамическая ваза причудливой формы. Напротив дивана на стене висел внушительных размеров телевизор с плоским экраном. Мои босые ступни утопали в густом ворсе шелковистого ковра, который так и манил растянуться на нём во весь рост. Виталий окинул комнату взглядом и сказал, «Сейчас горничная принесёт всё необходимое». С этими словами он вышел, деликатно прикрыв за собой дверь. Через некоторое время Виталий вернулся, держа в руках стопку полотенец, аккуратно сложенный халат и комплект постельного белья. «Горничная сама порывалась заправить, но я не стал тебя смущать. Давай помогу разложить диван». Лёгким движением руки и без того массивный диван превратился в широкое ложе. «Спасибо. Не волнуйся, дальше я справлюсь». Я забрала из его рук набор отдельных принадлежностей и стала их потихоньку раскладывать по местам своего временного убежища. Когда закончила, вышла к Виталию. Он сидел в столовой за круглым стеклянным столом и внимательно смотрел в экран ноутбука. «Ты же летишь одним рейсом со своими друзьями?» — спросил он, поднимая на меня взгляд. «Ну да», — пожалая плечами. «Я же не думала, что наш отпуск закончится вот так. Можем взять тебе другой билет, полетишь на пару дней позже», — предложил Виталий. «Слушай, мы же заранее покупали билеты обратно. Наверное, если так впритык брать, билетов не будет в наличии». «Проверим», — невозмутимо сказал он. Я наблюдала, как он хмурит лоб, просматривая рейсы. Прошло, наверное, минут десять, прежде чем Виталий, наконец, оторвался от компьютера и посмотрел на меня. На рейс через два дня все места проданы. Через четыре дня — всё то же самое. Но есть билет с вылетом через шесть дней. Устроит? Сколько стоит? Не бери в голову. Бронирую. На работе тебя не потеряют? Нет, всё в порядке. Я на удалёнке работаю, но ничего для работы не брала с собой поэтому попрошу еще неделю отпуска за свой счет», ответила я и пошла в свою комнату за загранпаспортом. Я вернулась к Виталию и села рядом с ним, протягивая открытый паспорт, чтобы он мог внести данные в форму бронирования на сайте. Виталий сосредоточенно смотрел в экран ноутбука, его пальцы ловко порхали по клавиатуре. Через пару минут он поднял на меня взгляд и сказал с улыбкой. «Готово». «Диктуй почту, куда тебе прислать билет». Я продиктовала свой электронный адрес, а затем спросила. «Сколько я тебе должна?» Виталий покачал головой и посмотрел на меня с лёгкой укоризной, но в его глазах плясали весёлые искорки. «Я же говорю, не бери в голову. Разве я не могу просто так помочь?»